Глава четвертая. Грабь ограбленная Взмахнув крыльями, дракониха яростно набрасывается на меня, словно ожившая осадная башня. Мускулистая шея резко нагибается, огромные челюсти захватывают мою голову и половину туловища заодно, а затем с металлическим лязгом захлопываются. В ту же секунду навеянная мной иллюзия развеивается, пойманная добыча исчезает, и дракониха недоуменно чавкает пустым ртом. Настоящий же я стою в сторонке, задумчиво подперев рукой подбородок. Ты, конечно, красавица, но умом не блещешь. Замечаю, как дракониха водит когтистой лапой по воздуху, ища исчезнувшего вкусного человека. Впрочем, главное, чтобы была хозяйственная, и зубастик сразу влюбится. Я накрыл себя и ящера людей иллюзией пустоты, а чтобы дракониха не скучала, окружаю ее своими двойниками-миражами. Вот сейчас она бросается на нового Данилу, желая отведать человечка, и тот снова развеивается под схлопнувшимися зубами. Так хвостатая продолжает остервенело носиться от миража к миражу, ничего не понимая, но ну а я тем временем устанавливаю в ее голове все необходимые закладки». На это требуется время, а чтобы его получить, есть два способа — вырубить дракониху, либо же занять ее играми. Между тем, сгрудившиеся в углу рептилоиды ничего не понимают. Моих миражей они не видят, об иллюзии пустоты не знают, да и некогда их просвещать. «Посланник птицы!» Ошарашенно гудят ящера-люди, вскинув перед собой мечи. «Почему она не нападает на нас?» «Вы очень маленькие. С ухмылкой поясняю». «Может, она вас не видит?» «Вы кричите громче, да своими зубочистками, тогда заметят!» «Братья!» Вскинув меч, Рюса Зеленый Коготь оборачивается к соплеменникам. «Посланник птицы просит нашей помощи! Так отвлечем же на себя зверя! За птицу!» Загоревшиеся рептилоиды принимаются оголтело орать, махать клинками, бить себя кулаками в грудь и прыгать на месте. Только их потуги бесполезны, крылатка не обращает на ящеролюдей никакого внимания, все так же гоняя за миражами, а я с усмешкой наблюдаю за напрасными стараниями ящеролюдей. Хорошо, что стены у хранилища толстые, в один метр, и нас никто не слышит. «Прекращайте голдеть Громко командуя, взмыленные ящеролюди устало затихают. Я же, развеяв все иллюзии, смело подхожу к драконихе. Крылатка тоже порядком утомилась от беготни и сейчас тяжело дышит. Ртутные глаза смотрят на меня, не мигая. Моя ладонь хлопает ее по бронированному боку, и она покорно склоняет голову. Приручение завершилось. «Назову тебя Мушкой». Усмехаюсь, трепля дракониху за чешуйчатое ухо. «Рюса, позовите из предбанника наших друзей». «Сейчас посланник птицы». Огромный рептилоид зачем-то склоняется передо мной. Видимо, впечатлился удачной дрессировкой. Рептилоиды приводят к с Досаром, и мы принимаемся за разбор артефактов. Нужно отобрать самое лучшее, дорогое, полезное, а на это требуется время. Хорошо, что дед Досар на глаз может определить ценные вещи. Опыт лучшего вора не пропьешь. Гумалин, кстати, тоже шарит в артефакторике, ведь карлик-алкоголик сам создает артефакты. «А это что?» «Я киваю на груду ранцев с лямками». «Летушки!» Досар возбужденно потирает руки. «Пока хватит заряда, на них можно летать на любой высоте». «Вот оно как!» «Ну, заряда в каждом ранце вполне прилично». «Ох, Филин, тут столько артефактов, столько артефактов!» Взломщик хватается за голову. «Жалко все не унести. Даже с твоей птичкой!» Усмехается он, глянув на улегшуюся дракониху. «Меня тоже жабун давит, но ничего не попишешь. Будем стараться прихватить всего да побольше. Тем более, что ранцы навели меня на мысль. Надевайте. Велю ящера людям». Рептилоиды послушно натягивают литушки после чего мы даем им в руки мешки с собранными артефактами. Полцентнера типичный ящера-человек запросто унесет. Даже бегать сможет. А на всю группу это уже шесть центнеров, что очень прилично. Дальше я решаю вывести группу из замка по частям. Сначала ящеры-люди, затем остальные с драконихой. Крокодила-морды за мной. Досар, ты тоже. Отвернувшись, я покидаю хранилище, и рептилоиды послушно топают следом. Мы добираемся до ближайшего окна в коридоре. Там я устанавливаю своему десанту закладки, где мы встретимся в лесу, затем при помощи досара ящеры-люди включают ранцы, дернув специальные шнурки на правых лямках. Зеленые здоровяки поднимаются в воздух над полом и, немного растерянно повисев, привыкают к ощущению, что они легче пушинки. Я раскрываю оконные ставни и командую на вылет. Десантники испуганно дрожат, но послушно ныряют наружу, плотно зажмурившись. Весь десяток я накрываю покровом тьмы, пока их не углядели дозорные на стенах. Также риск быть обнаруженными усиливает то, что ящеры-люди с непривычки повисли в небе, как бревно посреди озера. Приходится мне ветряными порывами сместить свой горе-десант подальше от замка. Повезло, что среди легионеров есть воздушник. Дальше крокодила-морды уже сами соображают, как управлять летушками, и по широкой дуге уносятся в назначенное место высадки. Первый этап операции выполнен. Вздыхаю я, закрыв обратно ставни. Возвращаемся в хранилище и принимаемся собирать мешки под мушку, благо она девочка большая и сильная. Одновременно Досар устанавливает взрыв артефакту наружной стены хранилища. Сверху заставляем сундуками золотом, чтобы направить ударную волну точно в стену. Придется пошуметь. Больше никак дракониху не увести из зала, через дверь она не пролезет. Видимо, ее принесли в артефактную еще малюткой, здесь она и вымахала в крылатый бт Ну, вроде все приготовления закончены. Довольно потирает бороду Досар, поблескивая вплетенными алмазными нитями. «Филин, взрываем?» «У меня никогда еще так легко дело не шло». «Сейчас вынесем стеночку и улетим, оставив садиста без члина с полупустой сокровищницей». В этот момент из холла раздается протяжный скрип, как будто стонет сам замок. Этот звук ни с чем не спутать. Его может издавать только сдвигаемое с места толще стали. Кто-то открывает дверь хранилища. «Накаркал, дылда!» — сплевывает гумалин. «В укрытие!» Командую я, и группа отбегает за сундуки возле безопасной стены. Мушка, скребя когтями по мраморному полу, запрыгивает в свое гнездо. Я же остаюсь на месте и не принимаю никаких действий, разве что держу наготове всех легионеров. «Ну как, мои хорошие, поживают!» Мужской голос звучит одновременно вместе со скрипнувшими промежуточными дверями. На пороге возникает остроухий парень-дроу в белой ночной рубашке длиной до пяток. На голове между длинных ушей надет то ли ночной колпак, то ли чепчик для сна, расшитый по краям бахромой. Такой носила моя бабушка еще в прошлой жизни. При виде дрова в ночнушке и чепчике меня едва не придирает смех. Но стоит взглянуть на его накопитель, и смеяться уже не хочется. Второранговый мастер минимум, а может и сильнее. накопителю у своеобразный. И, конечно, на него не действует телепатия. Замечательно, спасибо. «Бросаю я из-под каменного шлема». Дроу в ужасе замирает, увидев пропажу приличной части артефактов. А затем только смотрит на меня. Хотя заметил сразу. Да и попробуй не заметить каменную махину посреди зала. Вообще не знаю, что он здесь забыл. Видимо, у Остроухова фетиш на ночь проведовать артефакты. Мы с Дроу несколько секунд смотрим друг на друга, пауза затягивается, и я решаю сгладить напряжение комплиментом. Зачетный чепчик. Моей бабушке тоже нравился этот фасон. Лорд Бесчлин сдирает с головы головной убор и сжимает в кулаке. «Где мои хорошие... где мои артефакты? Где ранцы и остальное?» «Мы только пришли никаких ранцев не видели. Пожимаю гранитными наплечниками. Может, их и не было?» «Были!» Рявкает Дроу, а его серое лицо покрывается темными пятнами. «Кто вы, мать вашу?» у меня очень много имен туманно отвечаю но ты можешь называть меня полный абзац никогда о тебе не слышал рычитон знаешь что я с тобой сделаю ты у меня горячие угли жрать будешь ты резко вскидываю руки дар каменчика активируется и вдроу вонзается аж четыре гранитных диска отсеченные руки и ноги разлетаются в разные стороны а впадающее туловище прилетает каменным ливнем, погребая изувеченного дроу под грудой камней. Но лорд Бесчлины не думает умирать. Сознание дроу по-прежнему горит на ментальном уровне. Все же не зря я подстраховался и так мощно ударил. Горка камней начинает шевелиться, пара булыжников откатывается с вершины и показывается серо-розовая рука. Ого, отрастил новую конечность? Я тоже так хочу. Взрывай, дед! Гарку и я одновременно обрушивая на врага голод тьмы. Только в этот раз в темном облаке не раздается привычного скрежета. Дроу как-то нивелировал воздействие темной техники. Не зря я отнесся к нему более чем серьезно. В следующий миг Досар активирует взрыв артефакт, и громкий бабах сносит наружную стену. Вернее, проделывает пролом. А дальше я снова врубаю каменный ливень, и осыпавшиеся кирпичи стены сбрасываются с высоты пятиэтажного дома. «Уходите!» Бросаю ментальный приказ группе, и она выбегает из-за дальних сундуков, что служили им укрытием. а, -а, -а «Не уйдете!» Из-под камней выскакивает Дроу, полностью отрастивший себе руки и ноги. Недолго лорд Бесчлин был без своих членов. Изогнутым движением руки Дроу выпускает в меня красный луч. Мигом формирую в руке каменный щит, и толща камня скрежеща выдерживает удар. Правда, и сам щит приходит в негодность. Вдобавок, его осколки покрываются красными брызгами. Опа! Да это же кровь! Дроу использует высшую кровавую магию. Новый выстрел. Следующий луч отражается от выросшей перед ним плитой. Уплотненная кровь рикошетит в угол, где разбивает в хлам один из приготовленных нами мешков с награбленным. «Мои артефакты! Мои артефакты!» — одновременно с ним кричит Дед Досар. Пока я отражал атаку, Дроу успел схватить с пола артефакт в виде маятника. Качающийся шар наполняется темно-фиолетовым свечением. «Готовься, вор!» — злорадно смеется Дроу. «Сейчас сбудется самое ужасное для тебя проклятие!» «М -м, «Так это проклинающий артефакт?» «Дед Досар сказал, не знает, что это, поэтому мы не взяли маятник. А зря, зря. Хоть добрый лорд Бесчлин подсказал, а то бы так его и оставили здесь. Приготовившись действовать, я слежу за энергобалансом артефакта. Принцип его работы явно построен на лучевом воздействии. Поэтому, как только маятник выстрелит, просто сдвинусь в сторону, и атака пролетит мимо, а затем шарахну ответкой псигранатами Дроу качает маятником в последний раз и освобождается фиолетовый луч. Я молниеносно шагаю в сторону, ударив пси-гранатой. Но неожиданно откуда-то выскакивает гумалин. Карлик спиной заслоняет пустое место, где я только что стоял с криком «Шеф! Гумалин хмельный не даст тебе погибнуть!» «Дебил! Меня там нет!» Кричу, но поздно. Карлик ловит грудью фиолетовый луч. Гумалин стоит, растерянно хлопая глазами. Вроде бы с ним ничего не происходит, поэтому хватаю Казида за плечо и отталкиваю за свою спину. «Не высовывайся!» Впихиваю его выседую голову, недвусмысленный приказ. Некогда отвлекаться на соратников. Пси-граната не сильно-то задела дроу. Может, у него под сорочкой некий защитный артефакт? Там ощущается какое-то излучение. «Ничтожный зверь! Как ты собрался уйти, если у тебя нет ранцев?» Бесчлин кружит вокруг меня манипуляциями рук, создавая разрастающийся кровавый шар. Отсекая нас от проема в стене, лорд встает спиной к гнезду драконихи и готовится атаковать. а глупый каменщик! Ты же не воздушник! Ты не способен лета! А-а-а!» Подкравшаяся сзади мушка, ухватывая челюстями дроу и мотая из стороны в сторону, головой швыряет его, как тряпичную куклу в пролом. «Лакрессия! За что?» Доносится удаляющийся голос лорда Бесчлина, пока не обрывается жестким приземлением. «Она теперь не Лакрессия, а мушка. С грустью бросаю я в пустоту. Именно она — наш транспорт». «Эх, такой интересный дар улетел от меня. Ну да ладно, в другой раз доберусь до лорда. Дроу все равно никуда не денется из этого замка. Он не из тех перцев, кто умирает, разбившись в смятку» да и сейчас рановато мне скачивать столь сильные сознания для этого нужен опыт владения легионом причем большой при большой хорошо хоть дроу выронил артефакт проклинатель такой трофей в моей коллекции точно не лишний тем более раз потом придется разбираться с той гадостью, что получил гумалин быстро уходим отсюда подняв маятник оборачиваясь к своим времени на побег остается мало прежде чем гарнизон вломится в хранилище Мы с Досаром в темпе помогаем Казидам взобраться на спину мушки, кидаем к ним мешки с артефактами, перетягиваем ремнями, которых оказалось полно в сумке взломщика. Для драконихи роль грузового транспорта не становится сюрпризом, ведь я ее ментально подготовил для нашего плана. «Лети, красавица!» Хлопаю дракониху по боку, и она, протиснувшись в пролом, раскрывает крылья и уносится в сторону леса. Мы же с Досаром достаем последние два припрятанные ранца. Мне приходится поменять каменный доспех на темный. Тьма легче камня. Надеваем лямки и дергаем за шнурки. Ноги сами собой отрываются от пола. Чувствуется легкость в теле, сравнимая с невесомостью. «Ну, вперед! Нельзя тратить заряд понапрасну!» Досар на опыте уносится в пролом, и я за ним. Как раз в этот момент за спиной раздается ор вломившихся стражников. «Опоздали, ребята! Мы уже далеко!» Воины лорда еще пытаются достать нас стрелами и магическими атаками, но я накрываю нас покровом и заслоняю с собой досары. Внизу проплывает мощенная площадь, на которой появилось красное пятно. Снова здравствуйте, лорд Бесчлин. Замок остается позади, и мы снижаемся в лес. Заряда в рюкзаках остается немного. Вот такие летушки малолитражные, поэтому и не подходят для долгих перелетов. Мы приземлились неподалеку от того места, где оставили шестилапок. Ментальным зовом подзываю лошадок, заодно сканером нахожу остальную группу. Дракониха с козидами упала здесь же рядом. Ящеры-люди тоже кукуют неподалеку. Минут пять уходит, чтобы найти всех и собраться в поход. Затем выдвигаемся в темпе. Мушка поднимается с четырьмя мешками воздух и стрелой уносится в местоположение, которое рассказывает мне Досарр. Мы с вором и козидами несемся на шестилапках, а ящеры-люди бегут пешими. Рептилоиды очень выносливые и не уступают в скорости лошадям. Пару раз я ощущаю впереди патрули, но мы сразу уходим в глубь леса и избегаем возможной встречи. Пускай дроу наверняка бросили на поиск всю свою армию, но лес огромный, дорог много, троп еще больше. Так что для группы с телепатом проблем не составляет покинуть гостеприимные земли лорда Бесчлина. «Ваша милость, мы поставили заставы на всех дорогах, прочесали все тропы, обыскали все деревни вблизи замка, но так и не нашли грабителей». Командир войска падает на одно колено перед разгневанным дроу. «Мы пробовали использовать поисковые артефакты, но они ни к чему не приводят». Лорд Бишчлин в ярости сжимает кулаки. «Полный абзац увел моего зверя!» — шипит он сквозь стиснутые зубы. «Явно этот маг не так прост!» Еще никому не удавалось попасть незаметным в замок. Установленная здесь сигнализация лучшая в своем роде. «Что прикажете делать, ваша милость?» — спрашивает удрученный начальник. «Ищите дальше!» — восклицает бесчлен. «Я могу понять неэффективность поисков полного абзаца. Слишком он хитер и непредсказуем, но простить... Нет. Он украл мои артефакты, а значит, утром кто-то умрет. Либо он, либо ты». Командир гарнизона сглатывает и, поклонившись, бросается исполнять приказ. Утром мы прибываем в деревню, в которой у Досара находится запасное логово. За высоким частоколом расположены чистые опрятные домики с ухоженными огородиками. Где-то неподалеку в лесу разместилась мушка, но к ней я чуть позже наведаюсь. Мы проходим к каменному особняку на дальнем конце улицы. При приближении к дому Досара в нос сразу бьет ароматный запах выпечки, а на крыльце нас неожиданно встречает гересса в сарафане и фартуке. Голые изящные руки чуть запачканы в муке. «А я знала, что вы сюда забредете, как сделаете работу». «Сестра, что ты здесь делаешь?» — удивленно спрашивает Досар. Смуглая воительница смотрит на меня с обольстительной улыбкой. «Я обещала господину Филину дать попробовать мои пироги» и намерен сдержать обещание.